Глава пятая. 25 апреля 2017 года. Город Казань. «А это что?» – поинтересовался Ваня во время десятого кряду просмотра, снятого в коридоре эпизода. Что-то неладное померещилось ему ещё в предыдущий раз, но он засомневался и прокрутил несколько секунд записи заново, прежде чем озвучить вопрос. Глаза жгло и соднило от напряжения, хотя к смотрению в монитор Ваня был человеком привычным. Но обычно он смотрел в один, реже в два, а тут глаза разбегались сразу по шести. Он сам настоял на том, чтобы всё показывалось одновременно. Записи с камер наблюдения, реальная картинка с камер на очках Сергея едины Отдельно эти же записи, но с дополненной реальности и отчёт об отработке кода. Это позволяло иметь перед глазами полную картину. Последовательный просмотр всего вышеперечисленного результатов не дал. Как, впрочем, и полная картина, которую пришлось прокручивать несколько раз, чтобы по-настоящему охватить действие целиком. Только теперь Ваня заметил движение по краю кадра на последней записи. Там был запечатлён трагичный финал. Пострадавший уже обернулся и теперь тянул руку к чему-то, что видел только он. Его подруга смотрела на него и звала, за её спиной...» «Где?» — лаконично поинтересовался Тимур, с грохотом подкатываясь к Ване на кресле и заглядывая в монитор. «Вот тут!» — Ваня снова отмотал назад и нажал паузу как раз в тот момент, когда дверь, попадавшая в кадр лишь частично, шевельнулась, открываясь. «Что это?» «Куда ведёт эта дверь и кто её открыл?» «Есть запись, на которой видна эта часть коридора?» — Тимур мотнул головой. «Нет, там слепая зона». «Метров десять, наверное». «А почему её не снимают?» «Не понял Ваня». «Потому что там конец маршрута. Дальше юзера. Выходит из зоны игры, и им выводится просьба снять очки. Смысла нет тратиться на ещё одну камеру». «Но разве для безопасности не важно, чтобы все входы и выходы находились под наблюдением?» Тимур ответил непонимающим взглядом. «Наша система наблюдений установлена не для безопасности входов и выходов» для этого у нас есть сигнализации А запись камерами ведётся только там и тогда, где и когда бегают клиенты». Ваня не смог скрыть возмущение и разочарование, и даже пробормотал что-то нелесное об умственных способностях организаторов проекта, сокрушённо качая головой. «Ладно, проехали», – ворчливо добавил он, махнув рукой. «Возвращаемся к вопросу, что у вас там? Куда ведёт эта дверь и кто мог её открыть в тот момент?» «Да на запасную лестницу она ведёт. Только открывать её никто не мог, потому что она заперта. С той лестницы есть выход в закрытое крыло. Мы его пока не обжили. Так что уходить туда нельзя». Ваня снова вперил в Тимура возмущённый взгляд. «Ты что, слепой? Не видишь, что дверь эта открывается?» Тимур меланхолично пожал плечами. «Да, может... Да может, просто тень как-то неудачно падает». «Синь тебе на башку неудачно упала, судьба всему». Проворчал Ваня снова в покадровой развертке, пересматривая интересующие его секунды. А следом за ней пролетел кирпич, который её отбрасывал. Видно же движение. Тимур только снова безучастно пожал плечами и обиженно насупился, на что Ваня, конечно, не обратил внимания. Вместо этого он поднялся, потянулся, хрустнув суставами и велел. «Идём посмотрим, как у вас там всё заперто». Может быть, движение двери и не имело значения. В конце концов, какое отношение оно могло иметь глубокой несознанки, в которую впал Сергей Соловьёв. Но они просидели за мониторами уже несколько часов. Ваня давно потерял им счёт. Даже есть пришлось не отвлекаясь. Он только знал, что Долгов с Кариной успели вернуться из больницы и отправиться на помощь Лиле. И за всё это время ему не удалось заметить ничего более подозрительного, чем движение этой двери, почти за кадром происходившего, следовало проверить. Да и просто пройтись и размяться будет полезно. Тимуру идея прогуляться в тот конец коридора не понравилась, но спорить он не стал, чем лишил Ваню возможности ударить едким сарказмом по его неспортивной фигуре с брюшком. По пути к нужной двери они никого не встретили, освещение во всем здании, кроме командного центра и переговорной, было ограничено горело только часть ламп, целые секции обесточили в целях экономии, как объяснил Тимур. Поэтому они прихватили с собой пару фонарей на всякий случай. Денег не напасёшься тут постоянно всё освещать и обогревать, бухтел Тимур, пока они шли по коридору, единственным источником света в котором были огромные окна. На улице уже темнело, близился вечер, но света пока хватало, и фонари можно было не включать. Они понадобились только в тупике аварийного выхода, где находилась интересующая их дверь на лестницу. Она и не попыталась сопротивляться, когда Ваня толкнул её, нажав на ручку. Из открывшегося помещения потянуло холодом, затхлостью и сигаретным дымом. Не тем, что висит в воздухе, когда кто-то курит. Это был застоявшийся, долго копившийся запах, въевшийся в стены. «А говоришь, заперто», — хмыкнул Ваня. «А тут ходи не хочу. Должно быть заперто». Снова буртнул Тимур, неловко почёсывая живот и выходя вслед за Ваней на тесную лестничную клетку. «У нас тут раньше курилка была, но потом Ник запретил курить в здании и закрыл тут всё. Наверное, кто-то из ребят вскрыл и продолжает дымить по-тихому. Или это сделал кто-то посторонний, воспользовавшись дырой в вашей системе безопасности» предположил Ваня, освещая фонарём крутую лестницу. Окна здесь тоже имелись, но до того грязные, что угасающий свет дня едва пробивался сквозь них. Снова поймав на себе недоумевающий взгляд, Ваня закатил глаза и тоном, каким, говорят, с очень тупым ребёнком, пояснил. «У вас тут аварийный выход без наблюдения, через который можно проникнуть в здание и спрятаться здесь, на лестнице, или даже пройти по ней в небо житое, как ты выразился, крыло». «Любой может затаиться там, дождаться, когда вы все уйдете, погасите везде свет, выключите камеры и включите сигнализацию, уверенной в неприступности своей крепости. А потом внутри можно ходить и до утра делать все, что душа пожелает. Даже влезть в ваши компы и скачать оттуда все файлы. Или что-то добавить в них», — Тимур активно замотал головой. «Не-не». Тот выход отпирается только тогда, когда кто-то идёт по маршруту психушки. А тогда камеры работают. И что? Сколько ваши гаврики бегают по верхним этажам? Полчаса? Час? И всё это время дверь открыта, а выход на лестницу остаётся в слепой зоне камер. Только движение двери можно заметить. Если не посчитать, что там просто тень неудачно упала. Тимур удивлённо посмотрел на дверь, через которую они вошли. Потом тоже посветил на лестницу и пробормотал. «Вот чёрт!» «Дошло, наконец!» «Ладно, давай глянем, что там, как, в вашем небожитом крыле. Может, найдём следы чего-то пребывания? Это многое объяснит. Вообще-то там небезопасно», — заметил Тимур нерешительно, когда Ваня уже поднялся на пару ступенек. «Легко, может, на голову что-нибудь упасть. Или под ногами провалиться. Если боишься, можешь тут меня подождать. Я сам посмотрю». Как Ваня ожидал, Тимур не позволил ему бродить по зданию без присмотра и пошёл следом. Они поднялись сначала на второй этаж, но там выход с лестницы действительно оказался заперт, поэтому Ваня дошёл до третьего и крайне удивился, обнаружив на широком пыльном подоконнике жестяную баночку из подрастворимого кофе со старыми окурками внутри. «Вы сюда курить ходили? Не лень таскаться было?» «Не, сюда только...» Тимур осёкся и почему-то смутился, недовольно поморщился и, наконец, закончил. «В общем, если кто в одиночестве покурить хотел, в тишине». Ваня сделал вид, что не заметил, как он сбился, отвечая, и дёрнул дверь в коридор. Та спокойно поддалась, что заставило Тимура недовольно выругаться. Сразу становилось понятно, что эта часть здания по-настоящему заброшена, а не просто служат декорациями для тематического приключения. Это чувствовалось в воздухе, в оглушающей тишине. Пол здесь был усыпан кусками штукатурки, частями разломанной мебели, какими-то обломками и мусором так, что каждый шаг приходилось делать осторожно. Легко наступить на что-то и подвернуть ногу. Пахло чем-то гнилым. Под потолком собирались мрачные тени, а стены необъяснимым образом давили, хотя коридоры были той же ширины, что и в житом крыле. «Никого здесь нет и не было», — облегчённо выдохнул Тимур, охватив взглядом всё это. «Тише», — велел вани напряжённо замирая на месте и напрягая слух. «Слышишь?» «Нет». «А что я должен слышать?» «Как будто плачет кто-то». Из больницы долгов с Кариной отправились в гостиницу, в которой Сергей и его подруга Дина остановились, приехав в Казань. Девушка продлила своё пребывание, надеясь, что врачи сумеют помочь ее другу, и они уедут вместе. На контакт она пошла довольно легко. Долгов ей два успел сказать, что они исследуют случай Сергея и надеются найти способ помочь ему, но ничего принципиально нового сообщить не смогла. Карина по просьбе Долгова записывала видео их беседы на телефон, но Дина лишь рассказала все то же самое, что уже поведал Ильин, только со своей точки зрения» а с нее она видела еще меньше потому что большую часть приключения просидела в палате привязанная к койке дожидая спасения зато она заверила их что сергей не употреблял никакие наркотические препараты и не страдал психическими расстройствами а потому это не могло стать причиной его состояния правда потом оказалось что встречаются они всего полгода и знакомы примерно столько же Даже Карина понимала, что за такой срок трудно узнать все подробности жизни человека. Особенно, если у него есть причины их скрывать. а Далеко не все сразу готовы рассказать о проблемах с наркотиками или с головой. Закончив разговор с Диной, они, наконец, вернулись в Шамовскую. Долгов предлагал Карине завести её в отель и оставить там до совещания. «Тебе не мешает полежать и отдохнуть после ведения «Я знаю, как они выматывают». Поймав её скептический взгляд в зеркале заднего вида, он поспешил уточнить. С чужих слов, конечно. Но Карина от отдыха в отеле отказалась. Сидеть одной в номере. Сложно придумать занятия скучнее. Раз уж она выбила себе эту поездку, она собиралась максимально использовать каждую её минуту. А мрачная бывшая больница, похожая на дворец с привидениями, так и манила. Поэтому, несмотря на личную неприязнь, Карина поехала с Долговым до конца маршрута. На месте она незаметно улизнула из-под наблюдения взрослых, пользуясь тем, что им хватало занятий и без неё, и отправилась бродить по коридорам, прислушиваясь к своим ощущениям. Утром она ничего не почувствовала, но они тогда шли всей толпой, обсуждая случившееся, и следуя по определённому маршруту. Это могло сбивать с толку. Теперь же Карина могла пройтись по коридорам в тишине, идти туда, куда манила её интуиция. Та довольно быстро завела её куда-то не туда. Карина поняла это, как только почувствовала, что воздух стал тяжелее и холоднее, появились неприятные запахи, хлама вокруг стало больше, а электрическое освещение совсем пропало. Она догадалась, что умудрилась попасть в менее используемые помещения, возможно, вообще ещё не подготовленные для приёма гостей аттракциона. Стоило вернуться назад, пока она ещё помнила, откуда пришла, но Карина не смогла себя заставить. Здесь место ощущалось иначе, по-настоящему покинутым, заброшенным, умирающим. Моментально накатили грусть и тоска, мороз пробежал по коже и проник внутрь, пробрал до самых костей, хотя было не так уж и холодно. Карину охватил другой холод, могильный. Она шагнула к стене и после недолгого колебания коснулась её раскрытыми ладонями, одновременно закрыв глаза. На этот раз видение не слепило яркой вспышкой, она катила постепенно, как покрывают босые ступни, лениво набегающие на берег волна. Уши Карины наполнились звуками, многоголосием тихих разговоров, далёким кашлем, приглушённым стоном, плачем, грохотом катящихся по полу колёсиков. Она увидела коридор совсем другим, ещё в относительно хорошем состоянии. По нему шли, переговариваясь врачи, кого-то быстро везли на каталке. стоны и кашель доносились из палаты, дверь которой была широко распахнута, а плакала женщина у окна. Всё это оказалось таким реальным, что Карина долго не выдержала. Испуганно отпрянула, отдёргивая ладони и открывая глаза, благодаря чему сразу вернулась в привычную реальность. Голова не болела и не кружилась, ноги не подгибались, что заставляло задуматься. Почему видения получились такими разными? Почему от одного она едва не грохнулась в обморок, а второе далось не сложнее, чем надеть на глаза очки виртуальной реальности и включить кино? Может быть, дело в том, что в первый раз Карина отчаянно стремилась что-нибудь увидеть, буквально заставляла себя, когда не получилось спонтанно. Сейчас она никак не форсировала события, Только коснулась стен и дала всему случиться самостоятельно, как будто заглянула за занавеску в другую комнату. Вот только странное дело. Стоило отнять от стены руки, как исчезло всё, кроме одного звука. Карина всё ещё слышала громыхание каталки, на которой везут пациента. Или это просто какой-то очень похожий звук? Вернувшись в сторону, откуда доносился грохот, она поняла, что это чьи-то шаги. Шаги человека, время от времени запинающегося за мусор, разбросанный на полу. Кто-то ещё из их команды решил заглянуть в оставшуюся заброшенную часть здания? Но в груди уже разливалась тревога, сердце ускоряло свой бег, а что-то, вероятно, пресловутая интуиция навязчиво шептала, что за поворотом кто-то чужой, и лучше бы Карине с ним не встречаться. Поэтому девушка быстро засеменила в противоположную сторону. А потом вовсе перешла на бег и поторопилась свернуть на первую попавшуюся лестницу. Она побежала по ней вверх, вместо того, чтобы спуститься на первый этаж, где находились сотрудники ИИН. Там ей оставалось бы только вернуться в командный центр. Но Карина умудрилась немного заблудиться и теперь плохо представляла, где находится этот самый центр, могла быстро не найти дорогу к нему. Если незнакомец успел заметить её, он обязательно пойдёт за ней на первый этаж, как раз потому, что логично побежать туда, и тогда она может оказаться в ловушке, один на один с ним. Именно поэтому инстинкты велели ей бежать в другом направлении, вверх. Карина даже обдумать это толком не успела, поторопившись выскочить в коридор третьего этажа. Но едва она убралась с лестницы, как тут же непроизвольно вскрикнула, налетев на кого-то и сразу зажала себе рот руками. «Ты чего, Рюш?» – недовольно буркнул парень, которого она почти снесла. И это точно было своих. Хотя до этой поездки Карина его никогда не видела. Кажется, другие называли его Егором. «О, это ты?» – бестолково выдохнула она, теперь прижимая ладони к груди, словно старалась остановить грозящее «выскочить сердце». «Нет, блин, это не я». Язвительно отозвался парень, с интересом разглядывая её. «Ты чего здесь бегаешь и кричишь?» «Я заблудилась», — соврала Карина. «И потом услышала кого-то». «Где?» «На втором этаже». Она кивнула на дверь, ведущую на лестницу. «Так это, наверное, кто-то из наших». Карина мотнула головой, напряжённо глядя на Егора. Она точно не знала, что он делает в их группе. Был один момент с упоминанием ритуала — Но Карина тогда напряжённо ждала своего задания и не особо вникла. Это был кто-то чужой. От него исходила угроза. «Откуда, знаешь?» «Почувствовала». С вызовом ответила Карина, не отводя от него взгляда. Егор Криво его усмехнулся. «Ах да, ты же у нас экстрасенс. Ну, пойдём посмотрим, что за чужие там шастают». Он шагнул к двери, но Карина успела удержать его, схватив за плечо. «Стой, а вдруг он напасен «Он не может быть опаснее меня», — самодовольно заявил Егор, дёрнул плечом, освобождаясь, и шагнул на лестницу. Карина после секундного колебания последовала за ним, решив, что лучше шататься по этой части здания с чрезмерно самоуверенным парнем, чем одной. Однако на втором этаже они никого так и не нашли. Коридор был пуст, звуки шагов стихли. «Наверное, он ушёл», — предположила Карина ёжесь. Незнакомец исчез, но ощущение опасности осталось. «Может быть, это был не живой человек, а призрак?» высказал встречное предложение Егор. И голос его при этом прозвучал до того серьезно, что Карина не смогла не покоситься на него с любопытством. Обычно сверстники только прикалывались над подобными вещами. Причем иногда шутили так, что о Карине, посвященной в некоторые по-настоящему пугающие истории, становилось не по себе». Егор, судя по всему, знал об обратной стороне мира, которую в современном обществе принято не замечать, не меньше, чем она. Или даже больше. Возможно. Но тогда я не понимаю. Осторожно ответила она. Когда я коснулась Соловьёва, в моём видении был призрак женщины, а тут мне казалось, что ко мне приближается мужчина. И потом, разве призраки спотыкаются о предметы, когда идут? Егор беззаботно пожал плечами. Всякое бывает. Здесь могут быть два призрака. Шум шагов это, возможно, часть призрачного явления. Иногда они и несуществующими цепями гремят, знаешь ли, а иногда только через звуки проявляются. Хочешь проверим? Как? Вызовем его или их? А ты умеешь? Удивилась Карина. Снова самодовольно усмехнувшись, Егор с наигранной скромностью заявил: "Среди прочего. А это не опасно?" "Нет. Что бы здесь не обитало, Оно будет ограничено кругом. Тогда давай, решилась Карина, разъедаемая любопытством. Парень интриговал её всё больше и больше. Егор оглянулся по сторонам, нашёл достаточно чистый участок пола, распинал незначительный мусор, достал из кармана ветровки маркер, а саму ветровку снял и протянул Карине Влев. "Подержи", после чего принялся чертить на полу какой-то символ. Круг, вписанный в пятиконечную звезду с линиями внутри. Закончив, Егор выпрямился, спрятал маркеры в задний карман джинсов и отряхнул левую руку, который упирался в пол для равновесия, бросив на Карину быстрый взгляд, словно проверяя наблюдает ли она. Он соединил кончики пальцев домиком и принялся бормотать на незнакомом языке что-то вроде заклинания. Карина непроизвольно задержала дыхание, чувствуя, как тревожно колотится сердце. Наконец парень замолчал. Отдав последний непонятный приказ неведомым силам, линии начерченного на полу символа ярко засветились, словно холодным огнём полыхнули. Но следом погасли, и больше ничего не произошло. «Вот чёрт!» – недовольно выдохнул Егор. «Опять мимо. Нет тут призраков». «Тихо!» – велела ему Карина, напряжённо наглядываясь «Слышишь?» – Егор замер, вслушиваясь, и медленно кивнул. «Как будто плачет кто-то». «Ага». Звуки окружили их. заплачем последовали стоны, и кашель, и гол голосов, и даже чьи-то душераздирающие крики. Было непонятно, откуда они идут. Сколько Карина с Егором не крутились, они так и не смогли определить источник, словно какофония лилась прямо из стен, из каждой в равной степени. Шум становился всё громче, пока не достиг пика, на котором захотелось заткнуть уши, но стоило прижать к ним ладони, как всё стихло. И в этой тишине раздался топот быстро приближающихся шагов на лестнице. Карина и Егор синхронно обернулись к двери, не зная, что делать. То ли готовиться к драке, то ли бежать. В итоге Егор не двинулся с места, а Карина инстинктивно шагнула к нему, прячась за не очень-то широкой спиной. Когда дверь распахнулась, оба облегчённо выдохнули и едва не рассмеялись. «О, это вы! Напугали, блин!» — призналась Карина, улыбаясь. Однако появившемуся перед ним Ивану Сидорову было не до улыбок. Уперев мощные руки в бока, он недовольно зыркнул на них. «Какого чёрта вы тут делаете?» «Мы исследуем», — не моргнув глазом, отозвался Егор. «Разве не в этом суть вашей работы?» Иван с подозрением прищурился, а Тимур до того, стоявший у него за спиной, прошёл чуть вперёд, осматривая коридор. «Почему вы болтаетесь тут одни?» — грозно поинтересовался Иван. Но Тимур не дал им ответить. «Вы это слышали?» – стревожно спросил он. «Эти голоса? Плач и крики?» «Да», – Карина выразительно кивнула. «Мы ж не глухие», – язвительно добавил Егор. «А что это такое?» – испуганно пробормотал Тимур. Пятно света от его фонаря замерло там, где Егор чертил непонятный Карине символ. Иван сделал пару шагов вперёд, чтобы тоже посмотреть, но замер и не стал подходить ближе, когда понял, о чём идёт речь, только раздражённо выругался, после чего обернулся к Егору. «Кто это нарисовал?» Тем временем продолжал вопрошать Тимур. «Из-за этого творится вся эта чертовщина?» «Не думаю», — процедил Иван, а потом выразительно кивнул на дверь, ведущую на лестницу. «А ну, пойдём отсюда». «И будьте уверены, я расскажу остальным про ваше художество». Карина под его взглядом непроизвольно сжалась, чувствуя себя так, словно её поймали с баллончиком краски в руках, у свежей граффити, и поплелась в указанном направлении, успев на ходу отдать Егору ветровку. Тот закинул её на плечо и последовал за девушкой с независимым видом человека, который ни в чём не раскаивается. Разного рода собеседования, дознания и вынюхивания давались Лиле лучше, чем кому-либо другому в ИИН. Очаровательная блондинка, она умела при необходимости изобразить и поверхностную болтушку, и круглую дурочку, и свойскую девчонку, и старательную отличницу. Однако мало кто знал, чего ей стоило всё это лицедейство. По-настоящему легко ей давался только образ серьёзной умной женщины, кое она и была, но его демонстрировать доводилось редко. Никто не любит умных женщин, особенно если они ещё и красивы. Но в каком образе не пребывай, а после нескольких часов разговоров всё равно устанешь. Поэтому, пользуясь тем, что на последние три интервью Долгов предложил её сменить, она с удовольствием сбежала в гостиницу, чтобы немного посидеть в своём номере в тишине и покое. Заварив в кружке чай с пакетика, Лиля взяла ноутбук и устроилась с ним на узкой одиночной кровати, вытянув ноющие ноги и скрестив их в лодыжках. Голову сдавливала в висках. Вероятно, следовало принять таблетку обезболивающего но ей не хотелось сразу прибегать к лекарственным средствам. Крепкий чай, тишина и одиночество вполне могли справиться с проблемой. Впрочем, даже оставшись наедине с собой и целью отдохнуть, Лиля не переставала работать. Гуглила в сети интересовавшие её вопросы и скользила взглядом по предложенным в ответ статьям. Её уединение вскоре было нарушено. Тихонько открылась дверь номера и так же тихо захлопнулась. С кровати Лили не было, видно, кто пришёл. Но вторая магнитная ключ-карта от этого номера была только у одного человека. «Карина», — позвала Лили, чувствуя себя немного виноватой за то, что сбежала из больницы, даже не подумав найти девочку и забрать её с собой, или хотя бы проверить, где она и чем занята. «Нет, это всего лишь я», — сообщил Нев, появляясь в поле её зрения. «Но я рад слышать, что ты тут одна». он к её кровати и наклонился, чтобы быстро поцеловать. Лилия ещё секунду назад, радовавшаяся тишине и одиночеству, расплылась в довольной улыбке, которая тут же померкла, стоило ей задаться вопросом. «А как ты вошёл? У тебя же нет ключа от нашего номера». Нев выразительно посмотрел на неё, склонив голову набок Его взгляд безмолвно интересовался. «После всех этих лет тебе не надоело задавать подобные вопросы?» а ну да», — Лилия снова улыбнулась. «Замки давно не способны тебя остановить. Но до сих пор я как-то не думала, что магнитные тоже. С магнитными даже проще», — признался Нев. «Не возражаешь, если я...» Он сделал рукой жест, давая понять, что хочет присоединиться к ней на кровати. Лили, конечно, сразу подвинулась, освобождая ему немного места. Нев сел рядом и обнял её. А она воспользовалась этим, чтобы устроить голову у него на плече. «Как успехи!» поинтересовалась Лиля, прикрывая крышку ноутбука и снова беря чашку с прикроватной тумбочки. «Егор вёл себя хорошо?» «Егор вёл себя так, как и следовало от него ожидать», — хмыкнул Нев. «То есть не поехал со мной в библиотеку, сославшись на то, что это скучно?» «И знаешь, я не могу его винить. Уж до чего я привычен к подобному времяпрепровождению, но в этот раз скучновато было даже мне. Ух ты!» Полагаю, это означает, что ничего примечательного тебе найти не удалось. Увы, нет. Это была больница. Люди в ней лечились, выздоравливали и иногда умирали, как и в любой другой больнице. Это чёрный чай. Поделишься? Всё моё теперь твоё, — торжественно объявила Лиля, отдавая ему чашку. И добавила, демонстрируя обручальное кольцо на правой руке. «С тех пор, как ты надела мне на палец эту штуку. Помнишь?» Это произошло не так давно, чтобы я успел забыть». Улыбнулся Нев, целуя её в висок. «А как твои дела? Кто-нибудь из сотрудников виртуального стартапа рассказал что-нибудь интересное?» «Увы, мой результат не сильно отличается от твоего». Вздохнула лиля снова открывая ноутбук. «Никто никогда не видел ничего необычного. Все тестирования до Сергея и Дины прошли без каких-либо происшествий. Ну, то есть технические сбои как раз были». То не те компоненты дополненной реальности запускались, то они вдруг переставали запускаться вообще. Пожалуй, как раз последняя попытка технически прошла без запинок. Но зато такая вот неприятная ситуация случилась в конце. Может быть, Косте удастся что-нибудь из кого-нибудь вытянуть. Но надежды мало. Если восемь человек основного состава, проработавшие на объекте почти год, ничего не заметили, вряд ли нанятые актёры скажут что-нибудь дельное. «Я бы не был так категоричен», — возразил Нев. «Сверхъестественное открывается лишь единицам. Тем, кто достаточно чувствителен для этого. Среди людей творческих профессий подобная восприимчивость встречается чаще, чем среди технарей». «Возможно. К тому же они люди посторонние и меньше зависят от руководителей проекта». Арина присутствовала при каждом разговоре. Сотрудники могли бояться откровенничать при ней. По крайней мере... Они как-то подозрительно часто на неё посматривали, словно спрашивали разрешения. Не думаю, что она была бы против, если бы они рассказали нечто подобное. Они ведь сами нас позвали. Но сотрудники могут об этом и не знать. Лили снова вздохнула и покачала головой. Или я просто выдаю желаемое за действительное, потому что хочу найти хоть какую-то зацепку. Эта статья тоже попытка найти зацепку? Поинтересовался Нев, кивая на экран ноутбука. Это же, кажется, наши клиенты на фотографии. Да, это команда проекта. Статья была опубликована месяца полтора назад. Эдакий подогрев аудитории, как я понимаю. В тексте ничего примечательного. Просто информация о готовящемся к открытию аттракционе. Но меня заинтересовало как раз фото. Видишь, тут двенадцать человек. Айлин сказал, что на проекте, кроме их троицы, работают только восемь то есть всего одиннадцать. «Может быть, двенадцатый тут автор статьи?» – предположил Нев, скользя взглядом по лицам людей, но кроме троих руководителей он никого не знал, поэтому ему было трудно сориентироваться. «Не думаю, такое обычно указывается в описании». Но дело даже не в этом. Арина сегодня обронила в разговоре, что сценарий приключений писала не она, она только их воплощала визуально. Поэтому я обратила внимание, что среди тех, кого приглашали ко мне на разговор, сценариста так и не нашлось. Я спросила об этом Арину, но она только отмахнулась, мол, сценарий писал фрилансер на старте проекта, а потом с ним прекратили сотрудничество. Но как-то очень нервно она всё это сказала. «Она мне вообще показалась особой и весьма нервной», заметил Нев, допивая остатки чая. «С этим не поспоришь». Вопрос в том, что является причиной её нервозности. И почему на фото в статье, опубликованной всего полтора месяца назад, сценаристка...» лиля откнула пальцем в улыбающуюся, рыжеволосую девушку в первом ряду, стоящую рядом с Линой. «Всё ещё есть». «Почему ты думаешь, что это именно сценаристка?» «Может быть, это пиарщица или вообще просто подруга Лина». «А ты посмотри, как они стоят», — предложила Лили. «Эти четверо впереди». Остальные у них за спиной во втором ряду. Четыре ключевые фигуры проекта. Организатор, технарь, дизайнер и проектировщик. В данном случае сценарист. Один придумывает, двое отвечают за воплощение, а четвёртый находит на всё это деньги и решает организационные вопросы. Остальные на подхвате. Я, конечно, могу ошибаться, но проверить стоит. Перед тем, как Нев успел что-либо ответить, Смартфон в его кармане пиликнул уведомлением пришедшего сообщения. «Вот сейчас на совещании и предложишь это долгову», прокомментировал не прочитав сообщение. «Он собирает всех в их с Иваном номере». лилия уже дотянувшаяся до своего смартфона, на который пришло точно такое же сообщение, тяжко вздохнула. «Как мне надоели эти каблуки!» Тоскливо прокомментировала она, спуская ноги с кровати и нашаривая на полу брошенные туфли. «Так не носи их, никто же не заставляет», — улыбнулся Нев. «Здесь тапочки есть, а нам всего в соседний номер». Лиля задумалась на мгновение, но потом отрицательно мотнула головой. «Нет уж, за мужество ещё не повод себя распускать», — заявила она, поднимаясь на ноги. «А то оглянуться не успею, как тебя уведёт какая-нибудь молоденькая вертихвостка на шпильках. Ты мне льстишь». Только и смог хмыкнуть в ответ смутившийся Нев.